Глава 12 «На этот раз подслушивать я не собирался. Можно так сказать, что дед не оставил мне выбора. Но ну, а зачем он оставил дверь немного приоткрытой? Охрана почему-то сам кабинет не охраняла. Наверное, таков был приказ – оставаться на некотором отдалении. Вовсе не мордовороты, а вполне профессиональные на вид охранники расположились на лестнице, перекрыв вход в жилые помещения большого дома, а также с двух сторон коридора, который вел к кабинету». Туда не могла пройти даже прислуга, и, как я понимаю, начальник охраны лично пробовал все напитки и закуски, которые мимо меня пронес Назар Борисович, прежде чем пропустить его к охраняемому лицу. Дворецкий прошел мимо меня, посмотрев удивленно, но ничего не сказав при этом. Скорее всего, команда Поторопить внука от деда не поступала. Когда придет, тогда придет. Это не было принципиально. Но вот когда на обратном пути Назар Борисович снова застал меня стоящим в соседнем коридоре, то решительно подошел, наставляя на пути истинный. Константин Витальевич не следует заставлять ждать императора. Я молча кивнул и поплелся к кабинету. При этом я шел как на заклание. Уж мне-то отлично известно, что монаршее любопытство ни к чему хорошему обычно не приводит. Вот нахрена император сюда припёрся? Посмотреть на меня? Мог бы и к себе пригласить, куда бы оделся, явился бы». Только вот времени на подготовку у меня было бы больше. В начале коридора меня остановили и обыскали. Я не идиот, поэтому ничего, что могло бы меня как-то скомпрометировать, с собой не брал. Охранник осмотрел меня пристальным взглядом, словно стружку снял, а заодно и кожу содрал, чтобы посмотреть, что там у меня внутри, и лишь затем отступил на шаг назад, давая мне пройти. При этом ни моим именем, ни положением в этом доме, ни целью моего праздного шатания никто не поинтересовался, «Значит, все это было им известно», включая то, как, собственно, выглядит младший Керн. Подойдя к кабинету, я замер, прислушиваясь к раздававшимся из-за неплотно прикрытой двери голосам. «Найди того, кто украл ключ, Виталий. Иначе я ничего не смогу сделать, чтобы тебе помочь, сам понимаешь». Голос был хороший, властный, но не холодный. В нем явно прослеживались эмоции, которые собеседник деда пытался не выпустить наружу. «Я ищу, Ваше Величество, но у меня не хватает данных». «Нужно хоть что-то, от чего я мог бы оттолкнуться. Да и служба безопасности, как я посмотрю, зашла в тупик. Я уже отдал приказ собственной службе проверить каждого, кто имел и имеет доступ к ключам. Проблема в том, что это старые образцы, законсервированные на военных складах, и мы их так усиленно не охраняем, как новые разработки. То есть при большом желании и минимальных усилиях ключ мог утащить вообще любой, имеющий доступ к производству. А ведь еще есть прототипы». «Одно мы выяснили наверняка, украли не сам ключ, а его копию. И это еще больше увеличивает количество подозреваемых». В голосе деда звучала усталость. «Это очень плохо. Ты же понимаешь, Виталий?» Император замолчал, а дед не ответил, потому что вопрос был риторический. Молчание в кабинете затягивалось, и я уже поднял руку, чтобы постучать, но тут снова раздался голос императора. «Кто его отец?» Я опустил руку. Речь могла идти только обо мне. «Я не знаю, я уже говорил вам, Ваше Величество». А вот сейчас в голосе деда прозвучала сталь. «Учитывая, что 90% девушек предпочитает медицинскую дефлорацию, чтобы не испытывать разочарований при своем первом любовном опыте, девственность потеряла свою ценность, как и способность магов узнать, кто же сделал девушку женщиной. Мария не исключение. Я хотел бы воспользоваться помощью мага с соответствующим даром, но... Сами понимаете. Я понимаю, я просто хочу знать, это мог быть Виталий? Насколько я помню, он был весьма дружен с Марией. Даже пару раз намекал на возможность брака с ней. Я не успел рассмотреть этот вопрос, но учитывая, что мать Марии из Ушаковых, то никакого мезальянса бы не было. О как! А я, баран, даже не удосужился узнать, кто же является моими родственниками по материнской линии. Для наследования это не важно, но ведь для брака-то в самый раз. Тот-то в козлом вокруг прыгает. И неважно, что ублюдок, зато знатный ублюдок, в котором течет кровь самого могущественного на сегодняшний день клана. одет то хорош, умудрился жениться в свое время почти на принцессе. Если род императора прервется, Ушаковы будут первыми в роли претендентов на престол. Мог, да кто угодно мог. Дед, похоже, уже не в первый раз объяснял все убитому горем отцу, который хотел найти хоть какое-то продолжение своего сына. «Ивань Разумовский мог. Он же под нашими окнами в свое время целую поляну вытоптал. Машку прося на свидание с ним пойти. Он был в тот вечер за рулем, тихо сказал император. Да, я помню. Маша сделала все, чтобы магическими средствами определить отцовство стало невозможно. А давить я на нее не мог. Дрянная девчонка пригрозила мне, что уйдет из дома вместе с сыном, если я не успокоюсь. И куда бы она пошла? Я прямо-таки слышал в голосе императора желание пригласить мою мать и начать выпытывать у нее, кто из двух друзей, как оказалось, был более удачливым возлюбленным. Кушаковым, куда же еще? Мария очень сильный маг, к тому же у нее довольно рано прорезался их семейный дар. Ушаковых Господь наградил потомством, вот этого у них не отнять. А вот семейных магов у них маловато, так что приняли бы с распростёртыми объятиями. С голоду не померла бы, и Костя не побирался бы, это точно. Ушаковы могут влиять на материю, если не ошибаюсь, медленно проговорил император. Нет не ошибаетесь ваше величество. Теперь вы понимаете, что Чарам Марии никто не сможет противостоять. Если и были какие-то намеки на отцовство, то она их ликвидировала еще в то время, когда была беременна костей. Они снова замолчали. видимо для них мое происхождение было больной темой. Я же просто пожал плечами. Да какая в общем-то разница на самом деле? Раз мой предполагаемый отец погиб, то и пусть покоится с миром. Закон все равно построен таким образом, что я не могу претендовать ни на одно другое наследство, кроме клана Кернов. И то, если сидящий сейчас там господинца изволит принять меня в качестве наследника этого клана. Подумав, что откладывать дальше нельзя, я решительно постучался и зашел в кабинет. Дед стоял у окна, заложив руки за спину. Император сидел в кресле и с интересом разглядывал расставленные на тарелке пирожные. Ни тот, ни другой не обращали на меня внимания. Не понял. А зачем вообще позвали? Рекомендую вот то с зеленым цветком. В крем добавлено немного мяты, вкус просто бесподобный. Император удивленно поднял глаза и усмехнулся. Так, значит, ты и есть, Константин? Он разглядывал меня с каким-то жадным любопытством. Но что ты хочешь во мне увидеть? Тебе же только что сказали, что владеющая властью над материей и мать, еще когда сын был у нее в утробе. Сделала так, чтобы он носил в себе только и исключительно признаки кернов. «Да, я Константин Керн, Ваше Величество. Сначала я хотел немного нахамить, просто чтобы испытать пределы дозволенного, но потом решил этого не делать, потому что у деда и так серьезные неприятности. Зачем еще больше усугублять?» «Я слышал от твоего деда, что ты начал проект в рамках утверждения наследования. Император говорил довольно миролюбиво, продолжая разглядывать меня. Он был высок и широк в кости». Его лицо было немного простовато, но все таки носило на себе признаки породы. Этакий монолитный дуб. Этот род еще не коснулась печать вырождения. Жаль будет, если он прервется. Да, Ваше Величество, сейчас маги клана пытаются доработать прибор, сделать его применение менее болезненным и попытаться убрать ограничения, по которым им могут пользоваться только маги. Прибор позволяет вернуться в собственные воспоминания и рассмотреть нужный отрезок более тщательно. Разве такое возможно? Император взял с тарелки именно зеленое пирожное, про которое я ему говорил. «Ну вот и узнаем, когда все будет готово», — я скупо улыбнулся. «Очень хорошо. Надеюсь, что к новогоднему балу ты сможешь представить нам действующий образец». После этого он слопал пирожное, вытер руки и повернулся к деду. «Я хочу дать Вольфам в качестве свадебного подарка их наследнику разрешение на запуск производства беспроводных переговорных устройств для гражданских лиц». Радиус действия не ограничен. Вольф давно просил у меня такое разрешение, говоря, что это существенно облегчит жизнь всего населения Империи. Такими устройствами могут пользоваться не маги, «Могут, военные же способны», — немного сварливо проговорил дед. «Я тоже участвую в данном проекте, все таки пространство — это моя стезя, и образец для гражданских мы разрабатывали вместе с Вольфом». «Я знаю». Поэтому и сообщаю тебе, чтобы ты был готов к открытию производства. Я стоял посреди кабинета и совершенно не знал, что мне делать. Внимание на меня больше не обращали, но и не отпускали. Поэтому я стоял, как баран, переминаясь с ноги на ногу. «Костя, ты можешь уйти. спохватился наконец дед. Я с облегчением поклонялся императору, заслужил благосклонный кивок и вымелся из кабинета. Беспроводной компактный телефон — это замечательная идея, Пока что я видел только проводные, установленные в домах да привязанные к машинам. Вроде бы это была чисто техническая подделка без капли магии. Сомнительно, конечно, но вполне возможно. Чего только не встречается на белом свете. И не все решает магия, она все же не всевластна. Из коридора меня пропустили уже просто так, не обыскивая и никаким другим образом не проверяя. Я подошел к ближайшему окну. Погода, в общем-то, была неплохая. Было морозно, на остатках травы лежал иней но осадков ни в каком виде не наблюдалось. Я решил, что неплохо было бы позаниматься, но для этого нужно как минимум переодеться. И да, учиться я буду мгновенному построению порталов, а то опыт перемещения из квартиры одной сомнительной личности, держа за шкирку другую сомнительную личность, что-то мне не сильно понравился. Я же практически не соображал, что делаю, а это нехорошо. Такие процессы желательно контролировать, чтобы не впаяться однажды в стену как раз между кирпичами, оставив половину собственного тела где-нибудь по дороге в субпространстве на молекулярном уровне. Скорее всего, из-за множества рисков даже Керны и другие маги, владеющие данными техниками, не спешили делать подобный вид передвижения рутинным и постоянным, предпочитая обычные машины, поезда и самолеты. А если уж и перемещались с помощью телепортов, то предпочитали портативные, высчитанные до миллиметра и прошедшие все возможные тесты и апробации. Паразитов в его гнезде уже не было. Вот что за кот, демона его раздери. Ведь я говорил ему, что вполне могу разорить здесь все, пока он где-то болтается. И ведь этот кошак все прекрасно понимает, я просто уверен в этом. Покачав головой, я начал переодеваться. Из комнаты я хотел также телепортироваться, и уже по привычке принялся рассчитывать координаты, но тут в дверь в который раз за это утро постучали. Дверь открылась, я снова забыл ее запереть, и на пороге появился Назар Борисович. Похоже, что прислуга совершенно обнаглела, разгоняет свое непосредственное начальство ко мне в комнату. Философски заметил я, разглядывая Дворецкого. Объясни им болезнам, что если паразит затаит на кого-то из них злобу, то тот даже в сортире от этого кота не спрячется, потому что он умеет телепортироваться куда угодно, невзирая ни на какие ограничения. Я пытался, но, похоже, придется действовать более жестко. Вы правы, Константин Витальевич, прислуга скоро в конец обнаглеет, а это непозволительно в приличном доме согласился со мной Назар Борисович. Но сейчас я пришел сюда, чтобы сообщить вам, что звонит, судя по голосу, молодая особа. Она не представилась, но похоже, что у нее что-то случилось, и она решила попросить вас о помощи. «Император еще здесь?» Я направился к двери. Телефонов в доме было два. Один в холле, второй у деда в кабинете, и номера у них были разные, чтобы никто не смог подслушать дедовы переговоры. Уже во дворе, иначе было бы весьма проблематично подойти к аппарату ответил Назар Борисович. Действительно, о чем это я? Я криво улыбнулся. Визиты такого уровня даже вполне себе неофициальные всегда приносят много хлопот принимающей стороне. Скажи, а ты не можешь по голосу определить, насколько привлекательная девушка мне звонит? К сожалению, я не владею подобными умениями. Они бы очень неплохо облегчали жизнь, не правда ли? Ты удивительно проницателен. Впрочем, как и всегда, я подошел к столику, на котором стоял телефон. «Да, Керн вас слушает». «Костя, это ты?» Я сначала не узнал ее, а потом до меня дошло, чей голос я слышу в трубке. «Ира, что случилось?» «У меня довольно богатое воображение, которое принялось тут же рисовать весьма неприятные картины того, что могло произойти с нашей недотрогой». «Да, это я. Ты можешь подъехать к нам?» Вопрос меня, если честно, удивил. Меня до сих пор ни к кому не приглашали. Ну, то есть Вольф считал, что я сам должен был догадаться, что могу у него зависать неопределенное количество времени, а вот так больше никто не хотел меня видеть. Скорее всего, весь совет кланов уже знал о прошении, которое подал дед, и теперь все дружно выжидали, чем же это дело может закончиться, чтобы потом, без малейшего ущерба для своей репутации, устраивать различные приемы с участием кернов. А к вам это... Я решил уточнить, что же Ирина Лейманова имеет в виду. К нам в городской дом... «Если ты не знаешь адреса, то...» Откуда-то словно издалека послышался звон бьющейся посуды, а затем чертыхание самой Ирины. «Ах ты, гадина такая! На, получай!» И дальше шло с то самое универсальное заклинание изгнания, которое нам дала ведьма в нашу первую ночь на кладбище. Звон усилился, раздался виск, а затем Ирина, чуть не плача, снова начала говорить в трубку. «Это мавка, я точно знаю. Я весь этот грёбаный бестиарий нежити уже наизусть выучила, но я не могу с ней справиться». «Конечно не можешь. Это же не поднятое существо, а банальная нежить. Не самое опасное, к слову». Я нахмурился. «Откуда эта тварь взялась в городском доме Леймановых?» «Я знаю». Ирина все таки всхлипнула. «Раньше в таких случаях отец всегда просил ведьму прийти. Ей это делал на пять минут, четыре с половиной из которых она бы искала эту тварь, которая ее чувствует и прячется. А сегодня Марго отказалась». Она все еще злится на меня и сообщила отцу, что мы сами виноваты и что от всех этих напастей можно легко избавиться, стоит только захотеть. «А ты не хочешь?» – я взлохматил волосы. «Почему с девушками так сложно? Одна закатывает скандалы на пустом месте, вторая что-то там себе навоображала и не стремится облегчить самой себе жизнь». «А можно я не буду с тобой обсуждать подобные вещи?» Ира вздохнула. «Костя, так ты приедешь? Я просто не знаю другого некроманта, а ты вроде бы что-то уже самостоятельно выучил». «Да, мышка, я выучил, причем давно и много. Мне для этой паршивой мавки, пожалуй, и полминуты будет много. Хорошо, я приеду». Еще раз вздохнув, я принял решение. «Говори адрес». «Дворцовая 3, дом номер 17». «Неплохо. Практически бок о бок с императорской резиденцией. И самое главное, что, похоже, нежити, что там еще кошмарит Леймановых, за пределы дома не выходит, иначе уже бы всполошилась служба безопасности дворца». Неучтённая нежить на территории постоянного пребывания императора, это ЧП, за такое по голове не погладят. «Когда ты приедешь?» «Сейчас только машину заведу. Ты родителей предупредишь, что ли? А то вдруг моё появление для них ещё большим сюрпризом, чем мавка, окажется».